Наведя порядок на дороге, доехали до офиса. Только умылся и кофе попил. Звонок. Шеф приглашает. Что думаешь по поводу сегодняшнего? Люди только из-за ленточки. Явно первый раз здесь. В прошлом или полицейские, или какая-то государственная служба. Но не военные, это точно. И не бандиты. Задача была похитить, потом, скорее всего, пытать, убить и спрятать труп. А уж кто их к вам направил, что хотел узнать, Решайте сами, тут я не помощник. Ничего не понимаю. В моем кругу подобные методы решения проблем не приняты. Высказать свое недовольство, заявить протест, выкатить претензии и потребовать компенсировать убытки – это понятно и нормально. Но похищать? Особенно с целью пытать и убить? Нет, это за гранью. Согласен, но тем не менее. Может это быть кто-то не из вашего круга или кто-то нанятый? Теоретически да, но это контрпродуктивно. Сплошные расходы и потери, и при этом никакой выгоды. Так у нас дела не делаются. Все равно подумайте. Постарайтесь вспомнить. Надо по узнать, кто они такие и кем сюда направлены. Да, за свой счет сюда ездить дороговато. Попробую разузнать по неофициальным каналам. Марло удивленно смотрит на меня, но конкретики про неофициальные каналы не будет. Вместо этого поясняю. «Стоит вам официально начать интересоваться этими айди, всем причастным станет ясно, что похищение сорвалось. Успеете еще, если у меня не получится. И ухожу в компьютерную. Самому интересно, кто меня убить пытался». «Привет, Дим». «Привет! Ну ты в обнаглел? Полдня уже прошло, а ты только появился». «Ну да, я сегодня в офисе только умывался и кофе пил. До рабочего места ноги не дошли». «Да все дела, дела. Скажи лучше». У тебя еще остался тот канал, что ты рассказывал, под печатком пальцев кого-то найти. Есть, конечно. Это стоит денег, но если очень надо... Очень надо. Я сейчас скину тебе фотографии пальцев, пробей их все. Это очень серьезно, срочно и по возможности в обход официальных источников. Не вопрос. Штука баксов пальчик. Я скинул фотографии с телефона на комп. Лучше всего получились большие пальцы. Пришлось кадрировать, чтобы остались только подушечки, повышать контраст и резкость. «Лови. Заплати пока сам, из Марлова потом вытрясем». «Где искать?» «Погляди во всех базах, но, скорее всего, это бывшие штатовские копы». А я отправился ковырять орденские базы в поисках ID злых умышленников. И не нашел ничего полезного. То есть документы были подлинные, но имена в них стояли откровенно левые. А за ленточной информация отсутствовала полностью». Вот так появились из ниоткуда два агента Смита, чуть не похитили здешнего морфиуса и никаких следов. Вернулся к Димке. У него полный успех. Пальцы не нашлись в базе Интерпола, в базе американских уголовников, в базе военных. А вот в архивах полиции эти двое были. Лейтенант горовец и сержант О'Хилли из полиции штата Техас. Уволились почти одновременно несколько лет назад. Последний раз засветились, когда получали лицензии на автоматическое оружие, как сотрудники охранной фирмы Safe Security. Всё.